Из невиданной кожаной кареты, сплошь серой от дорожной пыли, спустился сухопарый человек в черном пайке и синем кафтане с золотым шитьем. Василиса не видела дядю больше восьми лет, но узнала сразу. Он нисколько не изменился, будто время не имело над ним никакой власти. Усы вот только сбрил и стало виднее безгубую, будто прорубленную саблей щель рта. Быстро поводя из стороны в сторону хищным насатым лицом, автоном Львович с изумлением разглядывал усадьбу, изменившуюся до неузнаваемости. Нифунту, все совавшемуся поцеловать барину ручку, сказал, «Но ты и шельма! Мало, выходит, я с тебя требовал!» Будешь отныне присылать вдвое. Из-за шторы открытого окна Василиса смотрела на человека, к объяснению с которым давно уж готовилась. Несколько раз собиралась сама в Москву ехать, но как вспомнит немигающий взор желто-коричневого глаза опекуна, так вся решимость пропадет. Взгляд у дяди был все тот же. Острый. Пронизывающий. Княжна перекрестилась, сжала кулачки и пошла встречать, как ныряла головой вниз с плотины в темную бурливую воду. Разговор лучше было провести сразу, не откладывая. Ох, какая выросла! Истинная королевна, приветствовал ее зеркалов. Повернись-ка! Дай полюбоваться! Заговорил, как некогда говаривал с малой девчонкой. Ласково, повелительно и немножко насмешливо. Это предало Василиси задора. «Вдвое присылать не буду», — отрезала она, не спросив о здравии. «И нисколько не буду. Немного я видел от тебя, дядя Автоном, попечительство, но и оно кончилось. Совершеннолетие...» «По уложению семнадцати лет считается, а мне скоро уже девятнадцать». Главное было бухнуто. Теперь следовало выдержать приступ. Дело за приступом не стало. Дядины глаза стремительно сузились, сверкнули молниями. «Молчи, девка. Быть мне твоим опекуном или нет?» Не твоего ума дело. — Не моего, — согласилась она. — Царского. Вот я царю и напишу. Автоном Львович усмехнулся. — Да тебя ль, его величеству! Он далеко, с шведом бьется. — Ну так я князь Кесарю челом ударю, — выпалила Василиса на последнем бесстрашии. Я и уже становилась не втерпешь выдерживать естребинный дядин взгляд. Но эти слова, сказанные на удачу без умысла, попали в цель и почему-то заставили зеркало опустить глаза первым. Не отступаться, стоять на своем, верила себе княжна. Федор Юрьевич сироту в обиду не даст, она топнула ногой. «Коли ты со мной так, нынче же в Москву поеду!» Когда дядя снова взглянул на племянницу, лицо у него было другое. Улыбчивое, снисходительное, и глаза страшным блеском больше не сверкали. «Ну уж, нынче, обговорим все по-доброму. Не по-христиански это Василисушка». На родного дядю из отленного злато злата этот кидаться. Что богатство земные? Прах! Ехать! И именно немедля, еще тверже решила про себя она, услышав эти медоточивые речи. Не то обволокет, заморочит. И уехала бы, не дала б себя удержать. Но в этот миг, из кареты позевывая, вышел еще один седок. Должно быть, задремал дорогой, а теперь вот проснулся. Это был тонкий, узкий в плечах юноша в серебристом камзоле, жемчужного цвета кюлотах и пепельных чулках. Его золотистые волосы спускались до плеч. Он не посмотрел ни на обновленный дом, ни на хозяйку. Замер, глядя вверх, где плавно кружились белые лепестки. На ту пору в саду как раз доцветала вишня. От того, что глаза были устремлены к небу, они показались Василисе еще диковинней, чем она запомнила. Оказывается... Ничегошеньки ее сердце не забыло. Ни сиреневых этих очей, ни золотых кудрей, ни холодного рассеянного лица. Только теперь оно было не детским, а мужским, будто чеканином на золотом цехине. Про то, что некрасиво, Василиса знала. Видела она в книжках на гравюрах прославленных красавиц, что великолепно блистали при европейских дворах. Гаврилию Стре, Диану Пуатийскую, королеву Маргариту Наварскую. У всех лик кругл, подбородок миссис, нос вздернут, плечи пышный. Чего бог не дал, взять было неоткуда. Но кабы знать, что будет такой гость, хотя делась бы нарядней. Косубу переплела лентой. Можно бы и по щекам чуть-чуть секлой пройтись, а по остальному лицу берилами. Очень уж весна в этом году солнечная. Кожа загорела. Помнишь сестру свою? Спросил зеркало в сына. Ты и тогда мал был, нездоров. Юноша повернулся, сделал учтивый поклон и раздвинул рот в улыбке. Виноват, не вспомню. Должно быть, и вы меня запамятовали. Она, дурочка деревенская, еще не знала, что ныне в столице кавалеры с дамами для сугубой политесности друг дружку на «вы» называют, и опозорилась, стала оглядываться, кому это он. Я, говорят, на те поры был совсем амбесиль. — все так же гладко и учтиво продолжил Петр Зеркалов. — Пока доктора меня не вылечили. — Вправду ничего не помнит. Она была потрясена. — Да полно. Он ли это? — Кто ты был? — пролепетала княжна, не поняв незнакомого слова. — амбисиль Это дурак, вроде блаженного, — объяснил он и улыбнулся, давая понять, что уж теперь дураком никак не является, да и про детство, может, на себя наговаривает. Отец горделиво обнял его за плечо. — Он он какой у меня молодец! А был почти бессловесным, помнишь? Ну, мы тут походим, оглядимся. А ты, раз назвалась хозяйкой, вели баньку истопить и стол накрыть. Они долго потом ходили вдвоем по двору, вокруг дома. Казалось, дядя от Петруши чего-то добивался, все выспрашивал. Тот же лишь пожимал плечами. Василиса, наблюдавшая из окна, поняла. Автоном проверяет, не вспомнит ли сын хоть что-то из своего здешнего обитания. А Петя ни в какую. На зеркало старшего, впрочем, княжная не смотрела, только на двоюродного брата. В груди будто оттаивало что-то, надолго замороженное, но все еще живое. За столом дядя был мрачен и молчалив, но, похоже, не из-за племянницы, ибо когда, наконец, удостоил ее беседы, был ласков и приязнен. Ни насмешки, ни снисходительности в его речи не чувствовалось. Он говорил с Василисой не как с неразумным детем, а как с взрослой. Сказал, что пора совершеннолетия определяется волей начальства, ибо твердого на сей счет закона на Руси не существует. Так или иначе, сдача опекунства дело долгое, бумажное, не на один месяц. Тем более назначено оно было по указу самого князь Кесаря. Посему будет лучше, если на время волокиты дорогая племянница поживет в Москве у родного дяди. Самый быстрый и короткий путь для барышни восприять отчей наследство — выйти замуж. Не в деревне же княжне Милославской женихов искать. Однако женихи нынче не то, что прежде. Смотрит не только на преданное, но и на то, умеет ли Дева себя в приличном обществе держать, да политесно ли, доведает да ли иноязычное речение. Все сии премудрости с неба не свалится, им учиться нужно. Так чего проще? Живи в столице у родных людей, ожидай наследства, а пока обучайся полезным девичьим наукам. Дядя ждал от нее упрямства и сопротивления, и потому собирался долго убеждать. Но Василиса не заперечила ни единым словом. Слушала и, замирая, думала, «Буду снова жить под одной крышей с ним».